В Индии доля часто ходит с пиратами в море и остаётся с ними года на 3 или 4, не поминая о своём доме. Так что среди них есть много таких, кто хорошо говорит по-французски и по-английски. Среди пиратов тоже немало людей, которые бойко говорят на индийском языке. Читаю книгу Хаинца, ну и какие химеры. Я всё навидишь Какой огромный ущерб нанёс человечеству разбой на морях и океанах, сколько унёс жизней, сколько загубил богатств творений, созданных руками людей. И это не за два-три десятилетия, а на протяжении жизни многих десятков поколений. До сих пор ищет сокровища, закопанные пиратами в самых разных краях старого и нового света. Колоды искатели пытаются расшифровать оставленные пиратами криптограммы. То в одной, то в другой газете мелькают вести о розысках, а то и о находках. Сколько же добра, сколько овеществлённого труда было когда-то отнято у людей. Пираты были грабителями, но тем не менее иногда вызывали симпатии и у своих соотечественников. В их действиях нередко видели протест против несправедливых общественных порядков, а в них самих, как и в разбойниках на суше, бунтарей. Несправедливое устройство общества создавало социальную почву для пиратства. Не случайно во время допросов и пираты, и разбойники нередко оправдывали свой бунт притеснениями, беззаконием, нищетой, И хотя, кажется, никто из пиратов не достиг популярности Робин Гуда, всё-таки простые люди нередко смотрели на них как на мстителей сильным мира сего. Да и у просвещённых современников пираты нередко вызывали восхищение. И отчаянно дерзкими атаками и введением новых приёмов в бою этот опыт изучали и заимствовали адмиралы европейских держав, и размахом своих действий, ведь пираты создавали большие объединения, пиратские республики, и разрывом с обычными для своего времени представлениями пиратам приходилось снимать шоры тех традиций, привычек, которые ограничивали тогда кругозор людей, ломать многие барьеры в сознании. А ведь нарушить верность королю — отказаться от привычных форм государственного устройства и общественного порядка было непросто. Человеку во все времена трудно разорвать привычные связи, освободиться от них. Поэтому, вероятно, так восхищался пиратами Вольтер. В книге История Карла XII короля шведов он писал о них: "Это были отчаянные люди, известны подвигами, которым не хватало только честности для того, чтобы считаться героическими. А в статье "Флибустьеры" Вольтер утверждал, что явись среди пиратов человек гениальный, способный объединить их разрозненные силы, они захватили бы Америку от северного полюса до южного и произвели бы совершенно переворот в политике Европы и Америки. Предыдущее поколение только что рассказало нам о чудесах, которые проделывали эти буссьеры. И мы говорим о них постоянно, они нас трогают. Если бы они могли иметь политику, равную их неукротимой отваге, они бы основали Великую Империю в Америке. Ни римляне и ни один другой разбойничий народ не совершал столь удивительных завоеваний. Вольтер писал как раз о той поре расцвета пиратства, когда в любой сфере были хозяевами на дорогах к Новому Свету. С ними считались европейские монархии. Перед ними заискивали, их награждали чинами. Английская королева Елизавета I приглашала их заседать в своём тайном совете. Фрэнсис Дрейк, пират королевы Елизаветы Сколько захватил он испанских кораблей, сколько раз нападал на испанские владения Вест-Индии. Добыча бывала такой огромной,